укрывшись в ее стенах. Альфонсо VII, король Леона и Кастилии, 1126-1157 Калатавра, Кастильская крепость С 1158 года за успешное участие в военных действиях против мавров, крепость и обширные земельные владения король передал монахам. Так был образован в 1164 году, Духовно-рыцарский орден Калатавры. Для целей реконкисты были образованы и другие духовно-рыцарские ордена. Теперь для того же Бог избрал его, бывшего купца Ибрагима. Он возвратится сюда, в отчий дом. Быстрая яркая фантазия нарисовала ему, каким станет этот дом. Уже снова бил фонтан, уже молча и таинственно расцветал двор, в отвыкших от людей покоях кипела жизнь, нога ступала по пушистым коврам, а не по каменному, негостеприимному полу. Вдоль стен гирляндами велись изречения еврейские и арабские, стихи из великой книги и мусульманских поэтов, и повсюду струилась прохладная, умеряющая жару вода и под ее ритмичное журчание текли грезы и мысли. Вот каким станет этот дом, и он войдет в него тем, кто он действительно есть, и ягудой Ибн Эзра. Сами собой приходили на ум божественные изречения, призванные украсить его дом, стихи из великой книги его отцов, который отныне заменит ему Коран потому что горы сдвинутся и холмы поколеблются, но милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего будет непоколебим. Безумная, блаженная улыбка осветила его лицо. Внутренним оком видел он гордый стих Божьего завета, черными, голубыми и золотыми письменами вьющиеся вдоль карниза, украшая его спальню. Вечером Прежде чем заснуть, он запечатлеет этот стих в своем сердце, а утром, когда проснется, обратит к нему свой взор. Он поднялся, потянулся. Да, он переедет на житье суда в Толедо, в старый заново отделанный дом своих отцов. Он вдохнет новую жизнь в бедную нищую Кастилью. Он поможет сохранить мир и даст приют гонимому Израилю. Манрике де Лара, первый министр, изложил дону Альфонсо содержание договора с сивильским купцом Ибрагимом. Теперь его оставалось только подписать. Королева присутствовала при докладе. В христианской Испании супруга государя с давних пор была соправительницей мужа и пользовалась привилегией принимать участие в государственных делах три документа в которых на арабском языке были изложены соглашения лежали на столе договоры были составлены обстоятельно и дон манрики не спеша разъяснял их пункт за пунктом король слушал рассеянно дони леонор и первому министру пришлось долго убеждать дона альфонса прежде чем он согласился взять на королевскую службу этого Неверного. Кто, как не Ибрагим, был повинен в том, что тогда, пятнадцать месяцев назад, пришлось подписать такой тяжелый мирный договор? Ох уж этот мирный договор! Приближенные убедили его, что договор благоприятен. Правда, ему не пришлось, как он опасался, уступить миру крепость Аларкос, дорогой ему город, который он отвоевал у врагов в первый поход и присоединил к своему королевству, да и контрибуция не была бессовестно высокой. Аларкас — крепость и город на юге Испании, имевшая важное стратегическое значение, неоднократно переходила от христиан к арабам. В 1195 году Альфонсо VIII потерпел поражение при Аларкасе, крепость была разрушена. Но восемь лет перемирия, молодой горячий король,